Глава 29 В которой герои всего лишь осматривают место происшествия Мы сняли себе две комнаты на втором этаже странно приимного дома Барышникова Который почему-то трогательно назывался «Березка» Березок тут никаких не было, за исключением маленького пенька в углу двора, который, вполне возможно, в прошлом такой березкой и являлся. Сейчас же двор был культурно расчерчен белыми, чуть кривоватыми полосами прямо по земле, обозначавшими места для парковки машин. Думаю, что после каждого дождя эти полосы следовало наносить заново, да и то лишь тогда, когда грязь засохнет, но все равно выглядело это весьма солидно. На одном из таких прямоугольников я поставил копейку, после чего мы заняли две комнаты на втором этаже. Больше там номеров не было, а разбредаться по разным местам мне не хотелось. Такое нередко случается, что тварь, на которую собираешься охотиться, открывает охотничий сезон на тебя самого. И это не шутка, на самом деле. Одно дело, если монстр, дураковатый упырь, полуживотное и совсем другое, Какая-нибудь Баоба-Сиит Сит существо разумное, хитрое и сообразительное. Такие твари сразу понимают, какая опасность исходит от профессионального охотника, и зачастую пытаются его со сцены удалить до того, как он сумеет раскрыть их инкогнито. А кроме него подчас никто иной их отловить и не может. Знания подобные мало у кого есть. Как мы вечером будем распределяться по комнатам, я пока не думал – хоть уже заранее понимал, что трудности не избежать. И главной трудностью для себя буду я сам, мучительно мечтающий разделить ложе с Ларри и при этом осознающий, что делать этого нельзя ни в коем случае. Считайте это интуицией, если хотите. Затем Ларри осталась в комнате, заявив, что ей нужно привести в порядок ногти, а мы с Машей отправились осмотреть места преступления в сопровождении жандармского вахмистра. «Раз уж нашей юной колдуньи вернулся дар управления силой, то грех было ее не использовать. Сказать, что я обрадовался, это ничего не сказать. Еще с утра со мной ехала напарница, не слишком полезная, умеющая лишь неплохо управлять машиной и очень посредственно стрелять. Я хорошо запомнил перестрелку с фальшивыми зуавами по пути в Тверь. А сейчас она была самая настоящая колдунья». Пусть и не самая сильная, до того же Пантелея ей в жизни не дорасти, но отнюдь не слабая. Местных сельских колдунов она за пояс заткнет играючи. Уж в этом я разбираюсь, можно верить. А еще это означает, что теперь мне не нужно будет ее постоянно охранять. Напасть на сильную колдунью отнюдь не так просто для кого угодно. Хоть для вампира, хоть для упыря, хоть для оборотня, хоть для всех разом. Любой из них без башки остаться может по одному щелчку ее пальцев. Да и в отряде с колдуном хорошо. Кто выставит сторожки вокруг лагеря, если в лесу ночуешь? Кто охранный круг силой наполнит? Колдунов в отряде только самые опытные и богатые охотники имеют. Да зачастую колдунов слабеньких, недоучек все больше. А мне пока счастье привалило. Молодая да ранняя, сильная и способная. Мечта. И красивая к тому же. Кому как, а мне это нравится. Вот с этой мечтой мы стояли сейчас посредине большой комнатки, с одной кроватью у левой стены, еще одной правой и единственным окошком в торце, пытаясь уловить следы магии. Я ее чую так, от природы, даже сам не знаю, каким образом. Но Маша умеет ловить следы заклинаний по всей науке, этому ее учитель Валер обучал тщательно и долго. Вахмистер стоял в дверях, стараясь даже не дышать. Узнав, что здесь не только я охотник, но еще и Маша-колдунья, он преисполнился уважение невероятного. И последней каплей для него оказалось сообщение дежурного унчера, что прекрасная дама в тюрбане в нашей компании вообще из рода легендарных воинов-тифлингов. Про развеселых тифлингес он не слышал. После такого доклада он, видать, заранее решил, что тварь, взявшая привычку охотиться на постояльцев, обречена. «Магия здесь была», — сказал я, прислушиваясь к своим ощущениям и оглядываясь вокруг. «Не чувствуешь, какая?» Разумеется, комнату давно перевели в порядок, сменили кровать и даже впитавшуюся в доски пола кровь отскребли, рубанком, судя по всему. По-другому не получалось, наверное». Тут двоих убили, купца с приказчиком, крови натекло море, а сосна, из которой все построено, кровь хорошо впитывает. «Это странно, но здесь никого не усыпляли и не зачаровывали», сказала Маша, проведя рукой над полом, от чего с ее кисти сыпались небольшие серебристо переливающиеся снежинки. «А ведь такое только у очень сильных колдунов бывает», чтобы заклинание имело визуальную составляющую. «Это показатель силы. Проще всего объяснить неуклюжей фразой заклинание такое сильное, что его даже видно. Так, примерно. Надо же, какая девушка мне встретилась!» «А что здесь делали?» – заинтересовался я. «Не могу понять. След почти развеялся», – поморщилась от отката Маша. «Но все равно ясно, что природа волшбы – Ничего общего с усыплением не имело. Заклинание вообще не было направлено на жертв, скорее на самого заклинателя. Все замкнуто в кокон. Действительно, и два заметные сверкающие снежинки собрались во что-то, напоминающее медленный и легкий снежный вихрь прямо посреди комнаты. «Это заклинание?» — показал я на светящийся столб. «Оно самое!» — кивнула колдунья. «То, что от него осталось. Астральный след». «Вот оно как!» Я прошел к окну, посмотрел на раму. Кто-то повесил мощные ставни снаружи, которые можно было запереть изнутри. Крючок сменился на мощные задвижки, но следы от вырванных шурупов в деревянной раме остались, и след от двух когтей на ней. Я приоткрыл окно, осмотрел следы. Осмотрел снаружи и изнутри. Два когтя одинаковой длины подсунуты под раму, затем ее тянули на рычаг, когти тыльной своей стороной отпечатались на дереве второй створки. Это какой же они должны быть длины, интересно? Даже у существ магических не может быть когтей длинней того, что необходимо им для эффективного использования. А у полумагических – нечисти, нежити и прочего. Возьмем, например, того же Упыря, раз мы о нем столько говорили. Обычный упырь, ростом с высокого человека, сутул, узкоплечь, но на диво жилист, длиннорукий и коротконог. Пальцы у него на руках длинные и толстые, заканчиваются не втягивающимися когтями, а когти длиной у взрослого упыря примерно так в дюйм, точнее от 2 до 4 сантиметров, редко когда до 4, очень крупных и старых особей. Этого достаточно для того, чтобы вспороть брюшину жертве, потому что упырьи когти по внутренней кромке заточены на манер ножа. Этого достаточно для того, чтобы драться. И это достаточно коротко, чтобы не сломаться и не застрять. Сделай ему когти в пять раз длиннее, и упырь обречен. Рано или поздно они где-то застрянут, да и взять что-нибудь с земли лопищей с такими когтями он не сможет. Прицепите себе на пальцы что-нибудь сантиметров 15 длиной и сами попробуйте. Помните китайских мандаринов с длиннющими кривыми ногтями? Это ведь не для красоты. Это показатель того, что они ничего не делают руками. Невозможно. К чему это я? А вот к чему. Окно отдирали когтями сантиметров 15 в длину и при этом не слишком толстыми. А если они не толстые, то чтобы не сломаться, они должны быть стальными. А существа с стальными когтями существуют где? Правильно? В сказках. Таких даже колдуны вывести пока не смогли. Не уживается плоть живая, магически измененная, с холодным железом. Противно оно магии. Вывод? А вывод проще некуда. Ломиком в форме двух когтей вскрывали раму или иным подобным инструментом. И держали его руками, обычными, человеческими. Поставили лесенку, взобрались и вскрыли, а затем залезли. Итак, первый результат у нас на налицо, хоть и не состыковок прорва. Например, почему не хватило сил на раму, зато хватило на то, чтобы разорвать тела на куски? Почему никто не зачаровывал спящих, Но при этом они не проснулись на треск взламываемой рамы. Пьяные были? Хорошо. Но купец Михайлов пьян не был. Нельзя же вообще рассчитывать на то, что жертва с пьяну будет спать так крепко, что ничего не услышит. У некоторых людей с пьяну вообще бессонница. А, всякое бывает. В общем, еще думать и думать. Но проломик с когтями. Я готов поставить свой грузовик против того деревянного сортира, что во дворе стоит. «Пошли за лари — сказал я Маше, после чего добавил уже громче для вахмистра. — За стену съездить надо. Оттуда тварь приходит. Поищем следы. — Как? — не поняла меня Маша. Я сделал ей страшные глаза, молчи, мол, и ответил. — Это все ж твари из тех, что на дороге искали, а следы найдем. Не сомневайся, есть у меня метода. Секретная... «Втроем съездим. Э, господин Вахмистер, вы нам свободный проезд туда и обратно, без лишней волокиты, организуете?» «Если упыря поймаете или убьете, я вам пролет организую», — заявил жандарм. «Из Твери самолет пригоню для вас нарочно». «Должны изловить», — сказал я. «Причем в самом скором будущем, если найдем, откуда тварь ходит».